Это тюремный, кислый и острый, тряпичный дух, дух нищеты и неволи. Моим соседом Панаром оказался польский ксенц, пан Феликс, напомнивший мне выведенных во французских романах прошлого века деревенских кюре, мягких в обращении, благожелательных и опрятных. Он выслушивал собеседников учтиво, ответы свои взвешивал. Очень заботился о чистоте сутаны. Она у него сильно обносилась, кое-где провлас, но пятен на ней не было. Выговаривал русские слова пан Феликс правильно, но подбирал их медленно и часто заменял польскими. Познаний моих в латыни было недостаточно, чтобы перейти на язык Тацита, но к французскому мы оба прибегли охотно, хотя патер невесело шутил, что ему необходимо упражняться по-русски, так как впереди Неизбежная отправка в глубину России. Образованный, как все католические священники, пан Феликс был интересным собеседником. Но, пуская с ним в длительные рассуждения, я всегда был настороже В моем эрудированном друге болезненно кровоточили обиды, нанесенные некогда национальному самолюбию поляков русскими монархами. Я опасался неосторожным словом их разбередить. Тем более, что современные преследования поляков в западном крае заставляли меня чувствовать себя отчасти ненавистным москалем, угнетателем и душителем его народа. Хотя мне и незачем было, находясь с ним на одном из нар, отмежевываться от новых жандармов, опустошавших цвет польской интеллигенции и духовенства. С прошлым же обстояло сложнее. Однажды в разговоре я упомянул о тетке своей, рожденной Новосильцевой, фамилии столь же одиозной для поляков, как и Муравьев, и убедился, насколько более чем через полвека свежи воспоминания о карателях. Следы грубых сапог навсегда оттиснуты в народной памяти. Забываются подробности, точные факты, но общее ощущение недоверия, опасливого неприятия, неуважения к потомку насильников сохраняется. Пан Феликс заметно волновался, задетый живое, случайным упоминанием фамилии сподвижника Муравьева-Вешателя, неотделимо слитый со штурмом Варшавы, с казаками, разведенными на постой по усадьбам польских панов. Очень много лет спустя я встретил венгра. с гневным презрением и не остывшей ненавистью поминавшего Николая Первого, душителя венгерского восстания 1848 года. И я не уточнял своего отношения к романам Синкевича. Пан Феликс придерживался того же в разговорах о Пушкине. Любое прикосновение к прошлому вело к пороховому погребу взаимных претензий и соперничеств, способному взорваться. и повести к разрыву. Я же ценил возникшую взаимную симпатию и наши, хоть и хрупкие, но искренние отношения, основанные на одинаковости нравственных критериев. Пан Феликс был перепуганно, скорблен и глубоко несчастен. Так и чувствовалась его привычка к одиноким медитациям, к размеренному обиходу в скромных стенах дома при костеле и к безграничному уважению прихожан. Мог ли он, когда представить себя, в общей камере, среди грязи и матюгов, среди людей чуждых и страшных? Хождение в уборную соборне оставалось для него пыткой. Он заливался румянцем, стыдясь под чужими взглядами справлять нужду.